Глава 31. Разгребаю рабочие вопросы. Вечер хочу полностью свободным оставить. Нехер потом отвлекаться. По ремонту днем полный отчет получаю. Объект сдан. Переезд Натальи обратно в ее квартиру намечен. Четко. Теперь ничего не сорвется. Конечно, вряд ли Катя сильно обрадуется, когда загляну к ней в гости. Но это только первая реакция будет. Потом напряг схлынет. Пообщаемся, разберемся. Дожму, осторожно. Донесу до нее суть. Она же сама ко мне тянется. Отклик чую. Но после всего, что между нами было, реакция понятна. Обжечься опять не хочет. Ей гарантии нужны. Серьезная. Моя задача — обеспечить. Хотя пока с Воронцовым ситуация мутная. Ничего обещать нельзя. А быстро такую тему закрыть не получится. Только выжидать тоже нельзя. Без того духа я времени в тюряге потерял. Но если с черту перейду, то вообще нахуй все проебу. Не вариант. «Босс, камеры подключены!» — докладывает помощник. Проверяю. Переключаю экраны. Запрещаю себе залипать надолго. Но все само собой выходит, когда взгляд наталкивается на Катю. Работают камеры отлично. Передают и видео, и голос. Как тут удержаться? Пиздец. Больше недели ушел на полную настройку. Блядские китайцы. Пришлось постараться, чтобы обойти их ебучую систему безопасности. но Установить наблюдение в том офисе, куда Катя устроилась. Но так надежнее. Нужно держать ситуацию под прицелом. Не могу же Катю без присмотра оставить. Особенно сейчас, когда отношения у нас натянутые. Наблюдаю, как она заходит в свой кабинет. Открывает папку. Сосредоточенная. Вся погружена в новый проект. А потом дверь распахивается. И у меня челюсти скрежещут. Сука. Само собой слетает. Ну надо же. Вот этот гребный костик нарисовался. Теперь точно отключаться нельзя. Умом понимаю, собрание идет. Еще несколько человек подтягивается. Наталья это другой мужик и еще да похер кто какого хуя этот костик на мою женщину пялится прямо глазами катю жрет нет не место ей в этом офисе приказ пробить все на этих китайцев отдан сразу либо под полный контроль их фирму возьму либо из страны выдавлю но на это время нужно а времени в обрез вижу собрание у кати заканчивается расходятся все только наталья задерживается болтают о чем то силой заставляю себя вырубить наблюдение Открываю рабочую почту. Нужно переключиться. Просматриваю письмо за письмом. А это что за херня? Резюме. Такое секретарю моему направляют. По отборам персонала не занимаюсь, если только речь не про финальный отбор на ключевые должности. Хочу письмо удалить, но тут в голове щелкает. Да, блядь, точно, резюме. Сам же говорил отправить. Смотрю на дату. Вот, как раз тот день пришло. Катина подруга работу ищет. Нужно помочь. Пересылаю резюме секретарю. Сам бегло просматриваю. Телефон вибрирует и заставляет лечься. Бросаю взгляд на дисплей. Блять, только этого не хватало. Воронцов. встречу приглашает. И хер откажешь. Надо ехать. Выключаю компьютер. Выхожу из кабинета. Резюме вам отправил. Говорю секретарю на ходу. Пригласите кандидата на собеседование. Но... Останавливаюсь. Что? У нас же сейчас штат полностью укомплектован, Демьян Александрович. Замечает неуверенно. «Во всяком случае, нет свободной позиции, на которую этот кандидат мог бы претендовать. К тому же опыт весьма скромный, и нет ни единой рекомендации. А вы сами говорили, стандарты высокие. Мы же подобные резюме не рассматриваем». «Нет вакансий?» «Нет. Значит, нужно найти». «Хорошо. Возможно, где-нибудь на одном из наших складов?» «Здесь». «Отрезаю». «В офисе». «Кивает». «И на собеседование ко мне». «Прибавляю». «Лично проведу». Можно было бы и так Катину подругу взять, без всяких разговоров, но слишком подозрительно будет. Пока рядом устрою. Пускай у меня на виду работает. И все обставлю так, чтобы это... Как там ее? Проверяю почту. Варвара Кузнецова. Да. Так вот, эта Варвара должна оказаться под впечатлением. Лучшие условия обеспечим. А потом, кто знает, может и Катю переманим. Внизу меня ожидает начальник службы безопасности. Новости. Еще работаем, босс. «Долго. Эта официантка там работала неофициально. Видно, на несколько смен вышла, и все. Поэтому никаких следов не осталось. Но кто-то же принял ее на работу. Мрачнею. Имя у нее есть, адрес. Клуб черного, сами понимаете. Нам приходится выяснять осторожно. Нельзя ни на кого давить. Пиздец. Официантку найти не могут. Обычную девчонку, блядь, проебали. Так мне самому этим заняться? Взглядом его припечатываю. «Нет, босс, нет, мы ее отследим». Башкой мотает. «Сделаем все. Просто нужен еще один день. До вечера справитесь». «А если нет, исключается». Даю понять, что все сроки вышли. Обратный отсчет врубается. «И если сам начну такую херню заниматься, то зачем мне бригада бесполезных долбоебов? Девчонку надо найти. Разобраться, кто она такая, откуда взялась». Крепко Джамал влип. По его реакции заметно. «Так что за этой официанткой стоит приглядывать. Если ситуацию правильно использовать...» Может, на пользу сыграть. По дороге к Воронцову набираю Рамиля. Нихуя. Опять у меня зона доступа. Часто он пропадать начал. Телефон на такой режим выставляет, чтобы местоположение не отследили. Не нравится мне это. Предупреждение Раптиса ему передал. — Ты куда полез? — прямо спросил. — Это личное, Демьян. — обрубил Каримов. — На мое место в яму хочешь? Он промолчал. Ни хера мы не выяснили. — Личное. Это я и так понял. По бизнесу Рамиль был ничего за моей спиной не проворачивал. И как это разрулить? Откладываю вопрос. Пока что нужно сосредоточиться на предстоящей встрече с Воронцовым. Там надо каждое слово ловить. Все начинается в привычных декорациях. Тот же ресторан, что и в прошлый раз. Опять же для нас выделен отдельный этаж. Посторонних здесь нет. Предлагаю вам съездить в командировку, говорит Воронцов, когда мы заканчиваем стандартный официоз. И сразу становится ясно, что нихуя это не предложение. Все решено. Еду, блядь. Понимаю, у вас плотный график, продолжает Воронцов. Но дело серьезное. Чем раньше вы за него возьметесь, тем лучше. Думаю, решение вопроса займет примерно неделю. Охуительно, блять. Когда вы готовы начать? Завтра. Тогда советую вылетать утром. Замечает и достает телефон. Просматривает что-то. Снова смотрит мне в глаза. Вся необходимая информация уже отправлена на вашу почту. Достаю телефон. Проверяю входящее. Целый архив. И на кого? Имя громкое. Господин Батуров до сих пор живет понятиями из прошлого века. Ровно замечает Воронцов. Решает вопросы по беспределу. А как его взять губернатором стал, так и вовсе потерял ощущение реальности. Откладываю мобильный. Интересная задача намечается. Заземлять. Причем не просто какого-то бизнесмена или политика а известного на всю страну олигарха нужно ему объяснить что теперь силовые методы не в ходу заключает воронцов внимательно изучая меня уверен вы найдете язык который он поймет но важно действовать без перегибов теперь еще интереснее чую такие как батуров только силу и понимают слабости не прощают и стоит осечку дать сожрут они используют старые схемы ухода от налогов через объявление банкротства Если оценить его ресурсы по официальным документам, то весь бизнес убыточен, считай, благотворительностью занимается, когда выкупает очередной завод, который никакой прибыли ему не приносит. Конкурентов либо под себя подминают, либо душат. Там, где появляется, никто не рискует прийти ему дорогу. Но времена меняются, бизнес уже иначе ведут. Пора делиться. Вот куда Воронцов клонит. И хоть Батуров наверняка делится, иначе бы столько сделок успешно не проворачивал, этого мало. Пора ставки пересмотреть. Вы купите комбинат, который Батуров для себя наметил. Последний объект, который еще не принадлежит ему в родном регионе. А потом возникнет перспектива для более выгодной сделки. Насколько выгодной? Вы должны забрать у него все. Неделя, Блять, А может, за день справимся? Давлю всплеск эмоций. Вспоминаю, как сам сегодня общался с начальником службы безопасности. Бесполезные долбоебы никому не нужны. Для обычных задач людей у Воронцова хватает. Батуров – особый случай. Это проверка. Воронцов хочет оценить меня в деле. Уровень серьезный. Куда похлеще, чем в яме морды бить. Никаких ошибок тут быть не должно. Когда назначена сделка по комбинату? Спрашиваю. Послезавтра. В поездку возьму своего человека. Ваше право. Как равноправного бизнес-партнера? Разумеется. Решение такого вопроса потребует больше недели. И, сука, Воронцов это понимает. «Не исключено!» — кивает гад. «Главное — результат. К сожалению, личных гарантий безопасности не смогу вам предоставить. Батуров не должен узнать, в чем секрет вашей осведомленности. Даже не сомневаюсь. Если не вывезу эту тему, там меня и грохнут. А Воронцов найдет другой способ порешать все с Батуровым. Он же всегда за кадром. Руки не морает. «Кстати, кого вы собираетесь взять?» — интересуется Вкратчева. «Не сомневаюсь, человек надежный...» Однако я бы рекомендовала обратить внимание на господина Раптиса. Он довольно хваткий, быстро ориентируется в стрессовых ситуациях. Только этого уёбка мне сейчас не хватает. Чтобы еще левый тип под ногами, блядь, путался. Странно, что Воронцов его предлагает. Слить хочет. Одношальная пуля и все. Но Баторва как раз такие методы. Он и в политику лезть не стал. Уж слишком громкая слава про него на всю страну раньше гремела. Такое не стереть. Раптис под Воронцова копает. Мне же намеки кидал. И выходит, Воронцов узнал? Хотя тут вероятнее, что он просто его хочет ко мне приставить. Плотно. Вот и повод подвернулся. Один хер принимать такие условия не собираюсь. Может, в другой раз и стоило бы. Подозреваю, одной задачей не кончится. Мы только начинаем сотрудничество. Еще успею с Раптисом поработать. А сейчас мне мой человек нужен. Тот, кто уже годами проверен. И за выгоду нож в спину не засадит. Со мной поедет Рамиль Каримов. Говорю. Вот как? сухо замечает воронцов и пожалуй впервые за все время общения удается считать тень настоящих эмоций в его непроницаемых глазах не одобрение неприязнь а он свободен интересуется воронцов и хоть его лицо снова становится абсолютно непроницаемым в тоне сквозит то что свобода Рамиля — определенная недоработка его подчиненных Пиздец. чем каримов так ему дорогу перешел вот же сучара рамиль блядь, сучара нашел куда встрять «Освободиться!» — говорю. «Полагаю, рапти смог бы принести больше пользы». «Я с ним не работал. Проблема доверия». «Да, блядь, и для такой проблемы причин дохуя». Воронцов принимает расклад. «Удачи вам, Демьян!» Сама вежливость, блядь. «Заканчиваем разговор и расходимся. Как только остаюсь один, снова набираю Каримова. Вне зоны. Если бы не встреча, которую я только закончил, уже бы решил, что Рамили убрали». Иначе какого хера он пропадает? Звонит секретарь. «Да?» Бросаю. «Тимьян Александрович, девушка, с которой вы просили связаться, Варвара Вячеславовна, она сказала, что может подъехать в любое удобное время. Вам назначить собеседование на завтра?» Смотрю на часы. «Завтра некогда. А потом вообще непонятно, что за херня вокруг завертится. Надо быстрее разобраться». «Сегодня», — говорю. «Через час сможет?» «Подождите, уточню на другой линии». Повисает короткая пауза. «Да, может», — снова раздается голос секретаря. «Подтверждаю?» «Давай». Возвращаюсь в офис. Перед лифтом меня ожидает начальник службы безопасности. Прям сияет весь. «Нашли, босс», — заявляет. «А что у вас? Имя пробили, адрес, слежку за домом установили». «Беспалево». «Конечно, босс». «Отлично. Но теперь и дело поважнее». «Собери команду», — говорю. «Завтра утром вылетаем». Нужны проверенные парни. С боевым опытом. И найди мне Каримова. Пусть свяжется со мной. Понял, сделаем. Ты останешься здесь. За Катей тоже присмотр нужен. Прохожу в кабинет. Демен Александрович документы на подпись. Просматриваю контракты. Отдаю. Подхватываю папку с материалом на официантку. Теперь есть время изучить. Секретарь сообщает, что Кузнецова приехала. Пусть проходит. Говорю. Открываю папку. Что за херня? Звук открываемой двери заставляет поднять взгляд. «Здравствуйте, Демьян Александрович!» — выдает Катина подруга, проходя в кабинет, и застывает на месте. Вежливая улыбка резко сходит с ее лица. Брюнетка явно напрягается. В глазах мелькает испуг. Пальцы подрагивают, крепче сжимая сумку. Заметно, как она старается не показать лишних эмоций. Серьезная, сосредоточенная. Осторожно шагает назад. Порывается уйти. Только поздно. «Проходите, Варвара Вячеславовна!» Говорю. Не двигается. Узнала меня. Та самая официантка из клуба. Оказывается, это и есть Катина подруга. Вот кого мои люди только сегодня смогли найти. А она бы и так пришла. Сама. Теперь зависает, не зная, как поступить. Убегать глупо. понимать, что сама отправила резюме. Где ее адрес указан, и номер телефона. И вообще там все данные есть. «Проходите», — повторяю, «присаживайтесь». Молчит. Нервно ведет плечами. «Да, знакомство у нас не сдалось. Исправлять нужно. И хоть не я казнь в клубе устроил, херово, что именно Варвара эту картину застала. Конечно, Катя она такое не расскажет. Никому не расскажет. Но херово». «Нет», — отвечает тихо. «Извините, мне нужно идти». Назад направляется. «Осторожно. Блять, спугнуть нельзя». «Задержись», — говорю. «Пожалуйста». Останавливается. «Вы же подруга Наталья, спрашиваю. Она мне вас рекомендовала как хорошего специалиста. — Не думаю, что я подойду, — прочищает горло, — на эту должность. Испытательный срок покажет. Дело не в этом, — складывает. — А в чем? — ничего не отвечает. Но без того понятно. Вид у нее очень выразительный. Не просто так они с Катей подружились. Натура чувствуется. Понятно, почему Джамал встрял. — Вам работа нужна, — замечаю. Деньги. Губы поджимает. Спорить тут не выйдет. Личное дело видел. Знаю, что у нее за ситуацией сложилась, Пусть и мельком глянул, но главное там на первых строчках обозначено. «Это вам Наташа сказала?» — роняет тихо. «Нет, но своих сотрудников проверяю». Обнимает себя руками. Пытается дружь побороть. «Присядьте, Варвара». «Предлагаю ей занять кресло. Распоряжаюсь, чтобы нам принесли выпить. Чай, кофе, воду. На выбор». «Нет», — бормочет. «Не нужно ничего». «Нужно». Когда секретарь заходит в кабинет, она как будто расслабляется немного, переключается на другого человека. Но стоит нам снова остаться вдвоем, все возвращается обратно. Напряг у нее дикий. Про вашу ситуацию мне известно. Говорю, вы не в том положении, чтобы отказываться от работы, а нам всегда требуются надежные люди. Подаю ей документы. Вот, ознакомьтесь, здесь все условия. Читает, после снова на меня взгляд поднимает. Насторожная, хмурая. «Чего вы хотите?» — спрашивает глухо. «Вам нужны деньги, а мне человек, которому можно доверять». «Выдаю». «Уверен, молчать вы умеете». «Договоримся. Условия вам понравятся». «Еще сильнее напрягается. Бледнеет». Блять, почему?» «Я вижу список обязанностей. На такую должность людей без опыта работы никто не возьмет. И зарплата...» — запинается Кузнецова. «Слишком высокая». «Предлагаете понизить?» — усмехаюсь. «Пытаюсь понять». «Опять осекается. «Что? Что вам от меня нужно?» — выпаливает. «Извините, но вы ошиблись. Да, мне очень нужны деньги, и я работала в клубе, но... Нет, молчать не буду, и ваши условия мне уже не нравятся». Возникает такое чувство, будто она сейчас нихуя не про ту сцену, которую случайно в кабинете черного застала. Варвара нерешительно поднимается. Чувствуется, хочет уйти. «Извините, я лучше пойду». Смотрит на меня, замирает. «Можно я пойду?» — спрашивает. Да что не так? Губы у нее дрожат. Пиздец. хера разобраться не могу. Что не скажу, только хуже становится. Вид у Кузнецовой становится такой, будто сейчас разрыдается. Ну вот такая я. Руками дергает. Не могу я так работать. Не хочу так. Не получится договориться. Не все можно купить. Чего, бля? Хотя кому я это говорю? Бормочет сдавленно. Не поймете же. Такие, как вы, никогда не хотят принимать отказа. Стоп. «Ебануться. Наконец-то до меня доходит. Теперь понятно, чего Варвара так дергается и шарахается. Этот Джамал ее нервы размотал. Или другой кто? Нравится она мужикам. Цепляет. Помню того уебка в клубе. Видно, давно ей прохода не дают». «Варвара, ты не поняла?» Усмехаюсь. «Сядь». Она послушно садится, но только сильнее хмурится. «Вот. На тот лист, что ей давал, показываю. Только это входит в твои обязанности». — Ничего сверх. Так? Я ничего не покупаю. Сразу даю понять. В плане личного ты меня не интересуешь. Кузнецова молчит, а после выдает с надеждой. — Совсем не интересую? — усмехаюсь. — Совсем, — отвечаю твердо. Видно, как она немного расслабляется, отпускает ее. Даже губы в сладкой улыбке дергаются. — Хорошо. Роняет и выдыхает. Спасибо. — А насчет опыта посмотрим, как справишься на деле. — Продолжаю. Завалишь первые две недели, вылетишь из нашей компании. Вытянешь, тогда оформим договор. Конечно, она еще не верит мне до конца, но пока и так пойдет. Все, говорю, завтра приходи, секретарь тебе объяснит детали, а я уеду, на неделю, если не дольше, и по работе мы пересекаться никак не будем. Кузнецова смотрит на меня с подозрением. За тебя Наталья поручилась, прибавляю, и Катя. При другом раскладе иначе бы разговор повел, но, учитывая наше знакомство... Чем-то приходится все это разбавить. А то не успокоится Кузнецова, накрутит себя. Хотя она и сейчас не особо успокаивается. «Вы давно знакомы?» – спрашивает. «С моими подругами». «С Катей давно». «Никогда про вас не слышала». «Я в отъезде был, не общались». Телефон вибрирует. Рамиль. Освободился, сука. «Документы у секретаря оставь?» – говорю. «Для испытательного срока тоже надо все оформить». «Хорошо». Роняет Кузнецова, чуть помедлив. Решает согласиться. Тут играет роль то, что с подругами ее знаком. Им она верит. Не мне. Ну и ладно. Удачно все складывается. Удобно. Девчонка Джамала будет в моем офисе работать. Она выходит. А я принимаю звонок Каримова. Поговорить надо. Выдаю. Завтра. Нет, Рамиль, сейчас. Отрезаю. Приезжай. Не выйдет. Бросает. Далеко выехал. Значит, возвращайся. Вечером у меня встреча. Отменяй. Не могу. Отменяй, блять, цежу Дело серьезное. Ждать не будет. Завтра, Демьян, отрубает вызов. Охуевший. Бросаю взгляд на часы, открываю архив, который мне Воронцов отправил. Оцениваю количество файлов и понимаю, что все мои планы по пизде идут. Хер мне, а не встреча с Катей. Нужно все изучить. Один проеб, и уже никакой встречи не будет. Никогда. И вообще нихуя не светит. Батурф не тот, кого будет легко побороть. Рычагов здесь много, но такого типа тяжело загасить. Даже с материалами от Воронцова. Надо схему проработать, а времени в обрез. День, два. Послезавтра мне уже сделку надо увести у него из-под носа. «Босс, мы засекли телефон Каримова», — докладывает начальник охраны. «Точное местоположение вычисляем. Приказ не меняется? Доставить его к вам?» «Да». «Он без охраны поехал», — мнется. «Один». «Ну, понятно. Важная встреча. Свидетелей не хочет». И ясно, куда глава моей охраны клонит. Вмешательство моих людей Рамилю не понравится. Но, блять, мне дохуячего тоже не по вкусу. «Доставить», — говорю. Вот только новости про Рамилю приходят гораздо быстрее, чем ожидаю. И даже раньше, чем моя охрана до него добирается.